Глава 9 Королева. Но новый дом мне сразу выделили. Недалеко от набережной, с садиком, со слугами. Пенсия теперь как у министра. Записали на замену протезов, но я сразу же уехала из столицы к Белым воротам. Так что пока на старых ногах попрыгаю. И дядя Бриннон рассмеялся и похлопал себя по правому протезу. Весть о том, что Антия вернулась из подземелья, разлетелась по всей Толерии за несколько часов. Когда она, дядя Бриннен и паломники спустились в посёлок, то местный телеграфный аппарат уже дымился, передавая информацию в прессу. Дядя Бриннен подготовился, усадив на телеграфе своих приятелей с военных времён. Теперь, когда все газеты Толерия получили шокирующую новость о возвращении избранной девы, правду уже нельзя было скрыть. Антии казалось, что она слышит шелест газет, выползающих из станков. Вот мальчишки в полосатых курточках бегут по улицам городов, продавая жёлтые листки. Антия Корр вернулась от великого кита. Антия Корр хочет получить корону своего отца. Владыка Эвион в ярости. Он меряет шагами тронный зал и понимает, что проиграл. Всё, что он имел, утекало из рук. И Евион ничего не мог с этим поделать. «А владыка знает, что ты уехал?» — спросила Антия. Решив не отправляться в дорогу на ночь глядя, они с дядей Бринаном остались в номере гостиницы для паломников. Перед тем, как закрыть дверь, Антии пришлось благословить всех жителей посёлка. Дядя Бринан махнул рукой. «Конечно, знает. Но я, признаться, крепко запил, когда тебя увезли в пирамиду. Так что это было похоже на горячку или бред». Орехнулся от горя старый инвалид. «Ничего не поделаешь». Он рассмеялся, и в его глазах сверкнули слёзы. «Небеса великие и всемогущие. Ты вернулась». За окном шумел народ. «Сегодня посёлок не сможет заснуть». «Да что посёлок?» Сейчас кричит и волнуется вся Талерия. Люди выходят на улицы, говорят, удивляются. Новость о возвращении избранной девы выбила у всех почву из-под ног. «Кажется, самое страшное начинается только теперь», — сказала Антия. «Эвион не отдаст мне корону дядя Бринан Он держится за неё обеими руками». Старый вояка, понимающе кивнул. Антия посмотрела во тьму за окном и продолжала. «А самое страшное даже не это». Самое страшное то, что великий кит однажды снова начнет просыпаться, и к нему опять отправят избранных дев, и кто-то на месте владыки Ордиона превратит их в камень. Что-то дрогнуло в груди, словно знакомый голос окликнул Антию издалека. Она даже обернулась. Нет, никого. Наверное, Ордион умер после удара волны. Антия не знала, почему так боялась думать об этом. Он не дал ей замерзнуть в ледяном поднебесье. Он приоткрыл перед ней свою душу, И там нашлось место не только для тьмы. Он был... Нет, она больше не будет вспоминать. Он был. Вот и всё. И я ничего не смогу с этим поделать, — глухо проговорила Антия, — потому что... Она осеклась, не зная, что ещё можно сказать. В дверь легонько постучали, и в номер заглянул Верн. Он успел умыться и причесаться. Новая повязка сменила потрёпанный лоскот на правом глазу. «Мы тут втроём дальше по коридору разместились», — сообщил он, войдя и омнявшись с дядей Бринаном. «Ну как ваши дела?» Антия не нашлась, что ответить, зато дядя Бринан произнёс. «Она изменилась, Верн. Повзрослела». Верн расхохотался. «Ну ещё бы она не повзрослела после всего этого. Что не спите? Ночь на дворе». Антия пожала плечами. Ей казалось, что теперь она никогда не сможет заснуть. «Беседуем». улыбнулся дядя Бриннан «завтра в столицу». «Как думаешь, на нас не упадёт какая-нибудь дрянь по пути?» Верн прищурился и извлёк из кармана полупрозрачный квиток телеграммы. «Лефер, главный жрец пирамиды ауиля, едет сюда», — ответил он. «К утру прибудет». «Хочешь сказать, мы можем на него рассчитывать?» скептически осведомился дядя Бриннан. Улыбка верно сделалась ещё шире. «Почему бы и нет? Больше никто не спешит защитить нас». Лефер появился ранним утром. Когда жрец вышел из мобиля, Антия убедилась, что он провел ночь без сна. Лицо его было серым и осунувшимся. Увидев, что Антия смотрит на него в окна Лефер махнул рукой и быстрым шагом двинулся к дверям. Кто-то из паломников попытался было ухватить его за край Мантии, но охрана многозначительно опустила руки на дубинке, и паломник счел за лучшее отступить подальше. «Я не уверена, стоит ли ему доверять», — пробормотала Антия. Верна ободряюще сжал её руку. «Я тоже не уверен, но давай попробуем». Дядя Бринан ничего не сказал. Он сидел в углу и смотрел так, что было ясно. Он готов на всё, чтобы защитить Антию, и она в очередной раз подумала, насколько сильно благодарна ему за эту постоянную поддержку. «Где Ардион?» спросил Лефер, войдя в комнату и не утруждая себя приветствиями. «Он должен был пойти с вами». Верну усмехнулся очень кривой и неприятной усмешкой. У Антии даже холодок по спине пробежал. Сунув руку за шиворот, он извлек золотой жреческий медальон на цепочке и поинтересовался. «Примерно там же, где и твой жрец. Я нашел его тело на пустоши. Он погиб от отдачи после магического ритуала». Лицо Лефера дрогнуло. Антия знала, что люди с такими лицами готовы на все. Они будут убивать, рвать врагов голыми руками, только чтобы выплеснуть свою ярость. А Лефер сейчас был по-настоящему разъярен. «Но жрец пирамида ули который отправился в Ашханорм...» «Я предлагала ему пойти со мной», — сказала Антия. Они едва успели избавиться от проблемы врагов, и теперь не время было заводить новых. Он отказался. «Сейчас...» Антия сделала паузу, собираясь с духом. «Сейчас я не чувствую связи между нами. Я думаю, он умер». Алифер опустился на край кровати, уткнулся лицом в ладони так, словно оплакивал лучшего друга или родственника. Верн снял с шеи подвеску, покачал её на цепочке перед жрецом. «Зачем ты всё это затеял? Я знаю, что ты отправил ваш хонор своего человека, чтобы обряться соединил Антию и моего брата. У меня свои соображения, но я хочу услышать тебя». «Так зачем?» Антия обнаружила, что стоит с открытым от удивления ртом. «Вот, значит, чья это была работа?» Лефер отвёл руки от лица, и молниеносным движением выхватил медальон из пальцев Верна. «Свитока Уилле! Я чувствую, что он здесь!» произнес жрец и приказал. «Отдайте!» Медальон скользнул в складке рукава, как живое существо, которое хотело спрятаться. Верну усмехнулся и плавно провел ладонью по воздуху, словно гладил невидимое животное. Золотой тубус выпал на колени Лефера. Жрец сжал его так, словно он мог растаять в любой момент. Кажется, Сейчас это было единственное, на что он мог опереться. «Я выполнила нашу часть договора», — напомнила Антия. «А вы?» Лефер кивнул. «В тебе течёт серебряная кровь королей», — промолвил он и качнул свитком в её сторону. «Если бы ты и сын солнечного кормчего соединились, это изменило бы наш мир. Ваша сила была бы так велика, что вы смогли бы навсегда остановить великого кита. Больше никаких землетрясений, никаких дирижаблей». Никаких девушек в подземелье. Тихий, стабильный, спокойный мир. И вы с Ордионом, правители светлые и мудрые, ваши потомки правили бы вечно. На мгновение Антей показалось, что пол под ней пришел в движение. Остановить великого кита? Она зажала рот ладонями, потом опустила руки, потом снова подняла их к лицу, словно пыталась удержать нечто невидимое. «Я же не знала», — прошептала она, чувствуя, как по щекам бегут слезы. «Почему ты ничего мне не сказал?» Лефер скрутил с тубуса крышку, и на его ладони выпал тонкий золотистый свиток, исписанный мелкими красными буквами. В воздухе отчетливо повеяло лавандой, и Антия ощутила, как невидимая рука убирает её беспомощность, стыд и опустошённость. «Дева королевской крови ничего не должна знать о своём пути и долге. Нить, что соединит её с солнцем, выведет из тьмы их обоих», — прочитал Лефер. посмотрел на Антию с разочарованием и сочувствием. Это было так больно, что Анти хотелось зажмуриться. «Видишь, твой удел — незнание!» К лицу прилила краска. Тело сделалось каким-то чужим. «Он был в отчаянии», — прошептал Антия. «Кажется, только вчера она стояла во дворце Ордиона, только вчера говорила с ним, не зная, что он способен спасти ее мир. И теперь все это в прошлом, и словно происходило вечность назад». Я пыталась уговорить его пойти с нами, но он отказался. А теперь...» Верн вопросительно поднял левую бровь. «Не знал, что ты хотела получить Ардиона в нашу компанию. А что мне оставалось делать? Он не мог причинить мне вред. Мы связаны так, что это убивало его самого». Антия сделала паузу. Вспомнилась жрица, которая пыталась превратить её в камень и кровь, что полилась по лицу Ардиона. Но теперь его нет. Всё было напрасно. Какое-то время все они молчали. С улицы доносились голоса. Там собирались люди, которые хотели увидеть вернувшуюся избранную деву. Если бы она восстала из мёртвых, зевак было бы и то меньше. «Ты мог бы рассказать мне?» — наконец произнёс Верн. Алифер хмыкнул. Убрал свиток в тубус, закрыл крышку. «Ну, конечно. И ты бы радовался, как ребёнок. Брат, который лишил тебя руки, теперь будет жить в твоём новом доме. Вот счастье-то, правда?» Верну Грюму кивнул. Антея посмотрела в сторону дяди Бриннена, который за всё это время не произнёс ни звука, и вдруг успокоилась. Она с неожиданной чёткостью поняла, что всё было сделано правильно. Та буря, которая поднялась в её душе, утихла и улеглась. «Если бы ты знал, каким на самом деле был владыка Ордеон», сказала она и сама удивилась тому, как ровно звучал её голос. Вспомнилось поле разбитых зеркал, а затем вокзал, скамейка. Ветка в руке владыки. То ни за что не позволил бы ему появиться в Толерии. Нет, ни за что. Нашему миру не нужно такое зло. Лефер посмотрел так, словно хотел услышать что-то другое. Соединяя сына солнечного кормчего и бывшую принцессу Талерии, он наверняка рассчитывал, что Антия проникнется к владыке Ордиону нежными чувствами. Кого он видел в ней? Юную глупышку? Что ж, пускай. Сейчас это уже не имело значения. Антия понимала, что Лефер готов не сражаться, а взаимодействовать. Нельзя было упускать момент. Надо закрепить успех. Отец гордился бы ею. И мама тоже. «Я понимаю, что тобой движет», — продолжала Антия. «Ты хочешь спасти наш мир. Тебе больно отправлять новых девушек на смерть, потому что ты не злой человек. И власть тебе нужна только для того, чтобы всё это остановить. А ты думал, что с тобой будет, когда Великий Кит окончательно прекратит движение?» «Кому тогда вообще понадобятся жрецы?» Лефер сощурился. «Я вижу, Антия, что у тебя есть предложение», — произнёс он. «Какое?» «Верн, скажи». Антия посмотрела на убрать не так, словно его ответ мог изменить всю её жизнь. «Ты понимаешь принцип работы диких зеркал? То, как получается переход?» Верн кивнул. «Да», — ответил он, и его лицо едва заметно дрогнуло. «Отец рассказывал мне». Я бы, в принципе, мог вырастить такие зеркала в Талерии. Подсолнухи могут подойти. Антия представила огромное поле зеркал, которое растёт перед въездом в столицу, разворачиваясь за солнцем. Ей вдруг стало очень-очень легко. Больше ни одна девушка не станет каменной статуей в Ашхонорне. Больше никто не умрёт в подземелье, и Антия знала, как это сделать. Мы разместим два таких зеркала в пирамиде Ауэля и в пещере у белых ворот, и настроим их друг на друга. продолжала Антия. «Все девушки, которые спустятся в подземелье, выйдут возле белых ворот. Обряд будет соблюдён. Великий кит успокоится, и никто не погибнет». Дядя Бриден смотрел на Антию с гордостью и надеждой. Лефер задумчиво потёр подбородок. «Такого раньше не было», — протянул он. «Да», — согласилась Антия, «и никто не возвращался, а я вернулась. Мы попробуем». избранные девы станут просить всё, что их душенька пожелает», — скептически осведомился Лефер. «Ну и что они могут попросить особенного?» — подал голос Верн. «Новый дом, бриллианты и жениха? Принц Валер тратит на фавориток и цацки намного больше, чем мы можем потратить на избранных дев. А во время подготовки ты просто мягко намекнёшь, что именно надо просить. Те травы, которые жгут возле пирамиды, в этом помогут». Антия согласно кивнула. Она прекрасно помнила, как девушки вдыхали дым с жертвенников и становились тихими и послушными. Такие попросят только то, что им разрешат. Вот и хорошо. Главное, что все останутся живы. Лефер поднялся. Глубокая вертикальная морщина прорубила его переносицу, но Антия видела. Жрец с ними согласен и теперь думает, как все устроить по-новому. «Что ж», — кивнул Лефер, — «мы попробуем». И протянул Антии руку. Они приехали в столицу на следующее утро. Перед отъездом Антии принесли белое платье, и, переодевшись и посмотрев в мутное гостиничное зеркало, она не узнала себя в стройной девушке, похожей на невесту перед венчанием. Дядя Бринан был прав, она изменилась и повзрослела. Она стала совсем другой. Антии казалось, что она плывёт по шумной цветочной реке. Люди, весёлые и нарядные, выходили к дороге, бросали цветы под колёса белоснежного мобиля Антии и протягивали к ней детей для благословения. Играла музыка, всегда разная. То торжественные храмовые гимны, то весёлые народные песни. Антие казалось, что улыбка приросла к её лицу. И она махала рукой, дотрагивалась до детей, ловила цветы, а когда мобиль останавливался для дозаправки, выходила и обнимала женщин и давала руку мужчинам. Дети застенчиво прикасались к её одежде, и Антия благословляла их. В воздухе плыли, цветочные лепестки и солнечный свет. И его можно было не бояться. Столица грохотала музыкой, столица ревела и кричала от восторга. Антия услышала пушечные выстрелы на старой крепостной стене. Так всегда приветствовали владык, и она вспомнила рассказ отца о том, как однажды он ехал с охоты, а на стене выстрелили, и лошадь понесла. «Полят», — заметил Леферг. Антия чувствовала его поддержку и радовалась тому, что сейчас он с ней. «Я всё подготовил после того, как ты спустилась в пирамиду. Оставалось привести всё в движение, когда ты вернёшься». «Я возвращаюсь домой», — думала Антия. Дядя Бринан сидел рядом с ней и смотрел с гордостью и любовью. Растрёпанная совиная тень плыла по краю дороги. Жизнь открывала перед Антией новые ворота. Она не думала, что когда-нибудь снова войдёт в королевский дворец. тем более не как гостья или посетительница музейной части, а как хозяйка. Площадь Святого Марка перед дворцом была запружена народом. В воздух летели шарики и цветы. Спасательный держабль был окрашен в красный и синий — цвета нового королевского дома. Антия увидела стройные ряды солдат из столичных полков. Они казались игрушечными воинами, которые пришли присягнуть новому владыке. «С ними тоже поработали», — негромко сообщил Лефер. «Сокращение срока службы с 20 до десяти лет. Перевод желающих на контракт. Теперь они готовы есть с ваших рук». «Это я предложил», — подал голос дядя Бриннен. «Им это действительно нужно». Антия кивнула. Она никогда не думала, что станет королевой, но за годы жизни с дядей Бринненом на столичных окраинах привыкла делать свою работу хорошо. Теперь ей предстояли новые труды, и Антия верила, что у неё всё получится. Недаром же она проделала весь этот путь». Мобиль сделал круг по площади и въехал в дворцовые ворота. Остановился. Алифер вышел первым, протянул Антии руку, помогая спуститься. Мундиры, ордена, модные женские платья и лица, лица, лица. Всё это плыло размытыми пятнами, и Антии казалось, что сердце готово остановиться от нетерпения, страха и боли. Ей не было так страшно даже тогда, когда она вошла во мрак пирамиды Ауэли. Ей никогда не было так страшно. Владыка Эвион оделся в чёрное. Его траурный силуэт прорезал пестроту дня, как удар молнии. Он стоял перед ступенями, ведущими во дворец, и золотой обруч короны на подушке, которую он держал в руках, казался наполненным ядом. Лефер повёл Энсию к Эвиону, и она негромко спросила. «Мне ждать неприятностей?» Улыбка жреца была ослепительной. «Не сегодня, Ваше Высочество», — ответил Лефер. «Сегодня только праздник, мир и любовь. «Все счастливы?» Антия улыбнулась в ответ. Жрец подвёл её к ступеням, и столица затихла. Она ощутила эту тишину, как прикосновение родительских ладоней к плечам. «Я победила», — подумала она. «Мама, папа, я победила». «Кто ты?» — спросил владыка так, как требовал обычай передачи короны. «Я дочь и сестра тех, кого ты убил». Антия смотрела в лицо убийцы своих родителей, и удивлялась тому, что сейчас в ней не осталось ненависти. Страх и волнения были, а вот ненависть ушла. Перед ней стоял немолодой лысеющий мужчина, который всё потерял и не в силах был совладать с собой. Все, кто несколько дней назад готов был выполнять его приказы, сегодня отступились от него и готовились служить новой владычице и во всю мочь петь ей хвалебные гимны. Отец приказал бы задушить его сегодня же вечером. Он смотрел на Антию, как на призрака, «Я — Антия Корвин Фалан, принцесса Талерии», — с достоинством ответила она. «Я спустилась к великому киту, прошла дорогами мрака и вернулась у белых ворот. Я хочу забрать корону моего отца». Лицо Эвиона едва заметно дрогнуло. Подушка с короной качнулась в руках. Только сейчас Антия заметила его жену, владыщицу Тинатин. Слуги поддерживали её, не давая упасть. Красное от слёз лицо казалось уродливой маской. Принц Валер стоял рядом с матерью. Уже, в общем-то, не принц, просто молодой человек, который тоже потерял всё и сейчас радовался хотя бы тому, что сохранил жизнь. Пока сохранил. После церемонии всех их отправят в загородный дворец Винвен, где с давних времён содержали государственных преступников. Потом Эвиона ждут суд и казнь, а его семью — вечная ссылка. «Я признаю волю неба», — глухо проговорил Эвион и протянул подушку с короной в сторону Антии. «Я отдаю то, что принадлежит тебе по праву». Он сделал паузу и добавил так тихо, что Антия едва разобрала слова. «Тебя ждёт ещё много сюрпризов, дрянь. Ты пожалеешь, что выползла из-под земли». Лефер, который осторожно снял корону с подушки, нахмурился. Антия беспечно улыбнулась и ответила. «Я к этому готова. Не волнуйтесь». Тонкий зубец короны лёг на её голову, и тогда площадь взорвалась восторженными воплями. Люди кричали и хлопали в ладоши. Люди смотрели в лицо своего чуда и верили, ясно и остро, что теперь всё будет по-настоящему хорошо. Север Ашхонорна тонул в антрацитовом холоде полярной ночи. Снежный покров казался ровным, как лист бумаги, на котором ещё ничего не написали. Здесь не было ничего, кроме тьмы и смерти. Солнце никогда не заглядывало сюда. Заснеженные вершины пирамид смотрели в пустоту. Когда-то они внушали знобки и ужас тем, кто жил в этих краях и не смел поднять голову перед владыками мира. Но теперь о них забыли. Север тонул в морозной тишине. Но вот в небо поднялась стая золотых двуголовых птиц, распахнула крылья, и во мраке величаво развернулись красно-синие полотна света. Вот они поплыли, закачались, словно ветер дотронулся до завесы. Рассыпались искры, потекли все оттенки розового и зелёного, складываясь в цветы и перья, распускаясь таинственными буквами мёртвого алфавита. Ты больше мне не сын. Ты разочаровал меня. Ардён лежал под одной из заснеженных пирамид, живой и неживой, спящий и не спящий. Северное сияние торжественно плыло над ним, и птицы пели, окутывая его серебром своих голосов. Я изгоняю тебя на север. Ты никогда не вернёшься. Вот сияние рассыпалось оранжевыми и изумрудными всполохами, словно морозное божество любовалось своей сокровищницей, пересыпая драгоценности с ладони на ладонь. Птицы пели, и песня должна была погружать в сон. Но Ордеон не спал. Он лежал, вмерзая в лёд под пирамидой, и видел чёрное небо так, словно камень был чистым стеклом. «Спи!» — мягко пропела одна из птиц. «Спи!» — и смотри цветные сны до конца времён. Спать — это тоже счастье. Жить — это тоже милосердие. Ордеон закрыл глаза. И даже с закрытыми глазами видел. Вот мир, лежащий на спине великого кита. Вот город, над которыми парят дирижабли. Вот дворец и люди перед дворцом. Вот Антия Корвин Фалан, владычица Талерии. Вот в небе над ней филин с железным крылом.